Южнее экватора. На следующее утро во время завтрака я заметила, что мои коллеги чем-то расстроены. Я-то думала, что все обрадуются пополнению киногруппы, но никто не произнес ни слова. Когда я вошла в свою палатку, меня встретил Сикс. Он сообщил, что во время моего отсутствия в Суэцком канале началась война англичан и французов против египтян. Канал закрыт для судоходства. Наш корабль, на котором находилось кинооборудование, теперь вынужден делать большой крюк в несколько тысяч миль через Южную Африку. Посему мы получим рабочую аппаратуру только через несколько недель. Когда я об этом услышала у меня закружилась голова. Это известие подписало приговор нашему фильму. В связи с большой потерей времени, которая возникла из-за аварии, сафари-машины, постройки баржи, Мы давно превысили утвержденную смету. Других средств у нас не было. Не отчаивайтесь, мисс Ленни, сказал Сикс. Мы со стеном нашли решение. Прерывать работу нельзя, иначе мы потеряем все. То, что случилось, и воля Всевышнего. Наша компания готова бесплатно продлить для вас на пять недель большое сафари. Для Лоуренс Брауна это большая жертва, но если этого не сделать, нас ждет финансовый крах. Оглушенный этой новостью, я не могла двинуться с места. Конечно, поддержка сафари компании, без сомнения, большая помощь, но потеря времени вызвала и другие осложнения, решений которых я не знала. «Сезон дождей», — продолжал Джордж, — «который вскоре начнется, вынуждает нас как можно быстрее сворачивать лагерь и перебираться в Уганду. Наша автоколонна должна проделать расстояние более двух тысяч километров». И только на берегу озера эдуарда если будет хорошая погода, мы сможем начать съемки. Но риск был огромным, так как мы не знали, сколько недель придется ждать прибытия нашего корабля в Мамбасу. И мы решили с пользой потратить время, сшить одежду для новых участников, достроить лодку и научить негров грести – трудные задачи, так как воды они очень боялись. Плавать не умел никто. Я должна была сесть с ними в лодку, чтобы помочь хоть в какой-то степени освободиться от страха. Как только корабль прибыл в Мамбасу, и мы получили наш груз, по небу поползли серые дождевые облака. И если сезон дождей начнется уже сейчас, мы пропали. Всего за несколько часов дождь превратит каждую тропинку в непролазную топь. В спешном порядке пришлось сворачивать лагерь. Прежде чем отправиться в западную Уганду, следовало сначала вернуться в Найроби. Там должно было состояться большое сафари. Были выделены три джипа и четыре пятитонные грузовика. По дороге не было ни гостиниц, ни магазинов, поэтому все приходилось вести с собой. И об этом нужно подумать. Помимо восьмерых бессловесных рабов, у нас были еще шестеро негров, исполнителей эпизодических ролей. Наша кинокоманда насчитывала 52 человека. Для всех требовались палатки, походные кровати или, на худой конец, матрасы и одеяло, к тому же еще керосиновые лампы, продовольствие и лекарства. На одной машине путешествовали бочки со спиртом и водой, на остальных два 12-метровых каноэ для нашего плавучего дома, кинооборудование, рельсы, кабель, осветительная аппаратура. Там нашлось место даже для алюминиевой лодки с двумя подвесными моторами. То есть все до последней мелочи, необходимое для присъемка художественного фильма. Мне никогда не приходило в голову, что потребуется столько денег. Я заблуждалась, думая, что с нашими скудными средствами можно в Африке снять игровой фильм. Это было несчастьем или виной, назовите как хотите, но ситуация все больше начинала тяготить меня. Настроение еще больше ухудшилось, когда в Найроби я прочла почту. Вальди Трау требовал по возможности срочно послать в Мюнхен отснятый материал, который необходимо показать немецким прокатчикам. Иначе он не видит никакой возможности дальнейшего финансирования. Что мне оставалось делать? Прекратить? Сейчас, когда у нас есть все, и сюжеты, и актеры, и новый договор с обществом «Сафари», Мы обязаны были преодолеть эти трудности. У нас еще оставалось немного денег, и в течение 10 дней мы могли оплатить самое необходимое. Сикс пообещал, что через 8 дней группа доберется до Национального парка Королевы Елизаветы, где я во время полета в Руанда-Урунди присмотрела подходящие пейзажи. Перед самым отъездом случились два непредвиденных обстоятельства. Первым стало письмо немецкого консула в Найроби, в котором я со страхом прошла что бельгийское консульство отказало мне во въезде на территорию Конго с обоснованием. Госпожа Хелена Якоб, урожденная Рифеншталь, не имея действующей визы, въехала в Руанда-Урунди. Она передала приветы от Кабака, короля Ватуси, одному из туземных вождей в Руанда-Урунди. Эта ситуация могла иметь для меня тяжелые последствия, Я не сказала ни одного слова королю Ватуси, а также не передавала никаких приветов вождю туземцев. Нас арестовали в Китенессе, в отеле «Озеро Киеву», где мы, за исключением управляющего отелем и бельгийского полицейского, ни с кем не разговаривали. Даже на минуту мы не могли выйти из комнаты. Это известие глубоко меня задело. Кто может придумать такую глупость? Тут я вспомнил о бельгийском полицейском, которому мы должны были вручить паспорта. Когда он заглянул в мой, на чистом берлинском диалекте, спросил, «Вы не Ленни, Рифеншталь?» Не было сомнения, бельгийский полицейский был соотечественником, и только он смог придумать такую историю. Эта клевета была для меня неприятной, прежде всего по отношению к немецкому консулу, который лично старался уладить дело с моей бельгийской визой. Кроме того, отказ повлек за собой тяжелые последствия для нашего фильма. Только в Руанда-Урунзе, тогда еще в зоне влияния бельгийцев, я нашла подходящее место. Мы облетели почти всю Восточную Африку, но ни одна из рек нам не подходила. Или река текла по саванне, или была похожа скорее на Изар или Шпрее, но никак не на Африканскую реку, которая требовалась по сценарию. Вторая плохая новость. Вечером в сумерки ограбили нашу сафари-машину, которая стояла на оживленной улице Найроби прямо перед отелем «Торрес». Были похищены не только костюмы, но и документы, дневниковые записи, проявленные и непроявленные фотоматериалы, пять фотокамер, принадлежавших моим сотрудникам. Но самым ужасным была пропажа единственного экземпляра рукописного сценария фильма. Оставалась только одна возможность – Нам с Хельгой как можно точнее воспроизвести все прописанные диалоги. Со времени моего приезда в Африку у меня не было ни одного свободного часа. Каждое утро мы вставали в шесть и трудились с небольшими перерывами до глубокой ночи. Работа была не только творческой. Одновременно надо было вести много документации, распоряжения, графики работ, учет расходов, оплата страхования и налогов, написание заявления о выдаче разрешения на съемки животных в национальных парках и тому подобное. Своими личными делами я в течение трех месяцев не занималась. Мне хотелось наконец-то начать съемки. Моё терпение подвергалось жестоким испытаниям. Все время откладывался наш отъезд. Все транспортные средства должны были быть еще раз проверены перед длительной поездкой и укомплектованы запасными частями. Ко всему прочему, удар в спину неожиданно нанесла мне сафари-компания. Джордж Сикс, и его мы не видели целый день, прислал записку, в которой сообщал решение дирекции и компании о приостановке работ. Обоснование. Ошибки в расчетах и отзыв согласия на проведение сафари. Нам выставили стандартные цены, но были они в три раза выше, чем значились в договоре. В этом случае они были нам не по карману, настоящий шантаж. Сама я могла объяснить это только тем, что, хотя Сикса имел самые лучшие намерения, но финансовые потери, возникшие прежде всего из-за аварии машин, привели к разногласиям с другими директорами. К несчастью, Стэн, генеральный директор компании, был вне досягаемости. Он находился в Танганьике. После оживленных многочасовых споров между мной, Сиксом и другими директорами, Мы получили разрешение на пребывание в палатках до приезда Стэна. Наш лагерь был разбит на окраине Найроби. Негры раптали Не стоило больших усилий восстановить спокойствие. Настроение моих сотрудников было ужасным. Гейнс Холленер, оператор, заболел тропической лихорадкой с высокой температурой. Он выглядел почти безнадежным. Оставалось уповать только на чудо. Вскоре по радио со мной связался Стэн. Он сообщил, «Сафари продолжается, наш договор остается в силе, и подлежащее оплате счета без налога получает отсрочку до конца года». Через несколько недель после окончания сафари в Танганьике он присоединится к нам в Уганде и сам возглавит экспедицию. Между тем наступило 16 ноября. Когда наша автоколонна покинула Найроби, серьезно заболела Хельгия Паулинин. Он отказался остаться в городе, думая, что это легкое недомогание. Но вскоре его состояние резко ухудшилось. Рвота, высокая температура, сильный понос и ужасный озноб. Как ни тяжело было отказаться от нашего творческого сотрудничества, а другого ассистента не найти, я решил уговорить его вылететь в Германию и там обратиться к хорошим врачам. Услышав мою просьбу, он внезапно вскочил, бросился на землю и закричал «Нет, нет, я хочу умереть здесь!» Потрясенные стояли мы около рыдающего Хельги. Нам ничего не оставалось, как продолжать поездку вместе с ним. Как червь тянулась наша автоколонна по скверным дорогам. Ночи были такими холодными, что мы дрожали даже под одеялами. Днем же было душно и жарко.